Глава 13 Рядом, с выражением злобного азарта на лице, застыла бренда. Томас сжимал в руках пушку, гадая, можно ли доверять Брэнде. Игра против порока — это как лотерея, до сих пор из его сотрудников Томаса не обманул только ленивый. Нельзя расслабляться, однако именно благодаря Брэнде удалось зайти так далеко». Если действовать с ней в команде, о сомнениях придется забыть. Вот в дверях появился первый наемник, в неизменной черной форме, только в руках сжимал не пушку, а иное оружие. Корпус поменьше и поизящнее. Томас выстрелил, заряд ударил наемника в грудь, и тот, окутанный сеточкой змеящихся молний, отлетел назад в коридор. Оказались еще двое, мужчина и женщина, вооруженные пушками. Минха среагировал первым, схватил женщину за грудки и перекинул через себя. Ударившись о стену, наемница выстрелила, однако искрящийся заряд угодил в плитку пола, не причинив никому вреда. Второго мужчину обезвредила Бренда, выстрелила по ногам, и молнии тут же окутали все тело. Закричав, наемник рухнул в коридор, а его оружие упало на пол. Разоружив женщину, Минха заставил ее встать на колени и прицелился. Вбежал четвертый. Ньют выбил у него оружие из рук, затем врезал по лицу. Упав на колени и зажав ладонью окровавленный рот, наемник взглянул на юношу. Хотел сказать что-то, но Ньют успел выстрелить ему в грудь. С такого близкого расстояния удар получился неслабый. С громким хлопком серебристый шарик взорвался, и наемник, извиваясь в пучках молний, повалился на бок. «Здесь жук-стукач, он следит за каждым нашим шагом!» Ньют кивнул на заднюю стенку комнаты. «Надо уходить, охрана все прибывает!» Томас обернулся и увидел на стене ящероподобного робота, глаза которого светились красными огоньками. Проход в коридор оставался спокойным. Единственная неоглушенная охранница по-прежнему стояла на коленях под прицелом у Минхо. «Сколько вас?» — спросил у нее Томас. «Еще кто-то придет?» Женщина не ответила, и тогда Минха прижал ствол к ее щеке на дежурстве как минимум пятьдесят человек быстро проговорила наемница и где же они спросил минхо не знаю не смею лгать нас отправили по другому делу в здании что то происходит что не знаю честно присмотревшись к женщине томас прочел у нее на лице не только страх было еще разочарование наемница похоже не врет что за другое дело спросил томас она покачала головой часть отделения просто отправили в другую секцию комплекса вот и все больше я ничего не знаю в смысле не знаешь как можно недоверчивее переспросил томас сдается мне ты что-то не договариваешь клянусь я не лгу минха за шкирку поднял ее на ноги и сказал — Ну, значит, сударыня пойдет с нами в качестве заложницы. Двигай! Томас загородил ему путь. — Поведет Бренда. Ей известно, что где находится в этом здании. Потом я, дальше ты со своей новой подружкой. Замыкает Ньют. Подошла Бренда. — В коридоре никого не слышно. Идемте, времени мало. Выглянув в коридор, она осмотрелась и юркнула за дверь. Томас, вытер вспотевшие ладони о штанины, сжал покрепче пушку и вышел следом. Поворачивая за Брендой направо, оглянулся. Остальные бежали за ним. Заложница отнюдь не выглядела довольной. Но еще бы, трудно радоваться, когда тебе угрожает удар током немалой мощности. За поворотом тянулись все те же светлые стены. Футов через пятьдесят было несколько двойных дверей, и Томасу отчего-то вспомнился последний отрезок пути в лабиринте, когда глейдеры сражались с гриверами, прикрывая Томаса, Чака и Терезу на краю обрыва. У самых дверей Томас вынул из кармана ключ-карту крысуна. В этот момент заложница громко предупредила. «На вашем месте я бы туда не совалась», По ту сторону ждет стволов двадцать. Выйдите, и вас живьем зажарят. В ее голосе послышались нотки отчаяния. Неужели порог настолько убежден в собственной безопасности, что расслабился и оставил в гарнизоне всего двадцать-тридцать, если верить заложнице, наемников, по одному на каждого из уцелевших подростков? Томасу Предстояло отыскать Хорхе и захватить Берг, а еще спасти товарищей. Фрайпана и Терезу, лишь потому что они предпочли вспомнить все, Томас здесь не оставит. Притормозив у двери, он обернулся к Минха и Ньюту. «Имеем всего четыре ствола, и по ту сторону нас вполне могут ждать. Ну что, рискнем?» «Минхо?» подвел наемницу к консоли электронного замка. «Сейчас ты откроешь двери, а мы сосредоточимся на твоих дружках. Стой на месте и не рыпайся. Без нашей команды даже не жевелись. Вздумаешь хитрить, пожалеешь». Он обернулся к Томасу. «Как только двери начнут открываться, пали». Томас кивнул. «Я припаду на колено, ты встанешь за мной. Бренда слева, Ньют справа». Они заняли позиции, и Томас навел прицел точно на линию соединения дверей. «Открывай на счет три», — велел Минхо. «Повторяю, о наемница! Вздумаешь хитрить, пожалеешь! Если побежишь, мы тебя все равно подстрелим! Томас, начинай отсчет!» Женщина молча приготовила ключ карту. «Раз», — начал Томас, «два...» Он сделал глубокий вдох и не успел сказать «три», как зазвучала сирена. Огни в коридоре погасли. Глава четырнадцатая. Томас часто-часто заморгал, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть во тьме. Вой сирены бил по ушам. Минха метнулся куда-то в сторону и тут же вскрикнул. «Наемница сбежала! Ее тут нет!» Едва он произнес последнюю фразу, как раздались хлопки. Это, заполняя треском статики промежутки между завываниями сирены, летели заряды из пушек. Синеватые сполохи освещали коридор, и Томас успел заметить, как мимо проносится смутная фигура, постепенно растворяясь в темноте. «Но я и лох», — едва слышно пробормотал Минха. «Возвращайся на место». — велел Томас. — Страшно подумать, что последует за сиреной. — Дождись, пока двери начнут открываться. Проверь их на ощупь. Я воспользуюсь картой крысуна. Приготовиться! Томас отыскал консоль на стене, и когда провел по ней картой, раздался щелчок. Одна из дверей стала открываться внутрь. «Огонь — Огонь! — крикнул Минха. Ньют, Бренда и Минхо одновременно открыли по льбу. Томас присоединился к друзьям, и в дверь полетело четыре рваных потока искрящихся шариков. Между взрывами проходило по несколько секунд, однако в комнату ослепительных вспышках стало видно. Никого в ней нет, никто не отстреливался. Опустив пушку, Томас скомандовал. «Прекратить огонь, не тратьте заряды!» Минха выстрелил в последний раз. Ребята подождали, пока затихнут сполохи, чтобы можно было безопасно войти в комнату. Стараясь перекричать вой сирен, Томас спросил у Брэнды, «У нас беда с памятью. Может, ты знаешь что-нибудь полезное? Где все? Откуда тревога?» Девушка покачала головой. «Прости, если честно, я сама не понимаю. Что-то не так?» «Спорим, эти падлы опять нас тестируют!» — крикнул Ньют. «Все заранее продумано и предсказано. От нас хотят действий, реакций!» Сирена мешала думать, да и Ньют не предложил ничего дельного. Выставив перед собой пушку, Томас вошел в комнату. Он торопился занять более надежную позицию пока свет от выпущенных впустую зарядов не угас окончательно. Скромные обрывки воспоминаний подсказывали, что Томас вырос в этом комплексе. Сейчас бы вспомнить его схему расположение секций. Бренда оказалась незаменимым помощником при побеге, только бы Хорхе согласился вывести Глейдеров из штаба порока. Внезапно Вой сиреной затих. «И что?» — по привычке выкрикнул Томас и тут же тоном пониже повторил попытку. «Что дальше?» «У них самих по полопались!» — предположил Минха. «То, что сирену вырубили, ничего не значит!» Наконец, мерцание зарядов погасло, и комната погрузилась в красноватое свечение аварийных огней. Бренда и глейдеры... Заняли нечто вроде просторной приемной. Пара стоек, диванчики, кресла и ни одной живой души. Внезапно помещение показалось Томасу знакомым. «Я здесь никогда людей не видел. Всюду пусто. А жуть!» «Уверена, в эту приемную уже давно никто не заходит», — подсказала Бренда. «Что дальше, Томми?» — спросил Ньют. «Не стоять же здесь целый день!» Томас ненадолго задумался. «Надо отыскать друзей, но прежде убедиться, что есть пути к отступлению!» «Так», — сказал он, — «Бренда, без тебя нам не обойтись. Нужно пробиться к ангару и найти Хорхе. Он должен будет подготовить Берг к отлету. Ньют, Минха, вы, наверное, останетесь его прикрывать, а мы с брендой поищем остальных». «Бренда, не знаешь, где тут можно разжиться оружием?» «По пути к ангару есть арсенал», — ответила девушка. «Только он наверняка охраняется». «Подумаешь», — сказал Минхо. «Будем стрелять. И кто первый свалится?» «Всех положим», — чуть не рыча добавил Ньют. «Всех ушлёпков, до единого». Бренда указала на один из двух коридоров, ведущих из приёмной. «Нам туда!» И при свете красных аварийных ламп она повела Томаса и его друзей, сворачивая то направо, то налево. По пути им никто не встретился, правда, довольно часто под ногами, клацая механическими конечностями, шмыгали жуки-стукачи. Раз Минха даже попытался выстрелить в одного, но промазал, и при этом едва не угодил Ньюта, Вскрикнув, тот чуть не пальнулся злости в ответ. Минут пятнадцать бега, и они достигли арсенала. Странно. Двери открыты. Никто не охраняет полные оружие стеллажи. «Но это уж слишком», — произнес Минха. «Я больше не поведусь». Томас понял его безошибочно. Слишком много успел повидать. «Заподня» пробормотал он. «Подстава». «Сто пудов», — согласился Минхо. «Все как-то разом запропастились, двери оставили открытыми, оружие прямо-таки нас дожидается. За нами точно следят через этих стебанутых жуков». «Висит груша, нельзя скушать», — сказала Бренда, глядя на арсенал. Услышав ее, Минхо обернулся. «Откуда нам знать, может, и ты с ними заодно?» «Клянусь, я на вашей стороне. Больше мне сказать нечего?» — устало ответила Бренда. «Понятия не имею, что происходит». Жаль признавать, но, похоже, Ньют прав. Очередной побег всего лишь переменная, спланированная, подготовленная и управляемая. Глейдеров опять низвели до роли мышей, правда, уже в другом лабиринте. А так все хорошо начиналось. Ньют тем временем вошел в арсенал. «Взгляните-ка на это!» Когда Томас и остальные вошли, Ньют указал на пустую секцию стеллажа. «Видите свежие следы в пыли? Тут похозяйничали совсем недавно, примерно с час назад!» Томас огляделся. Пыли в арсенале скопилось столько, что если начать бегать-прыгать... Обчихаешься в усмерть. Однако Ньют указывал на чистые полки. Да у него глаз-алмаз. — Ну и что с того? — спросил из-за спины Минхо. Ньют обернулся. — Хоть раз мозгами проскинь, башка твоя кланковая. Минхо поморщился, скорее ошеломленно, нежели злобно. — Эй, эй, Ньют! — произнес Томас. «Дела и так у нас хреновые, никто не спорит, но нельзя же так срываться, что с тобой?» «Я тебе объясню, что ты типа такой крутой, водишь нас по лабиринту вслепую, без плана, мы бегаем, как цыплята в поисках кормушки, а Минха, мать его, так постоянно задает тупые вопросы!» Минха тем временем оправился и буквально вскипел от негодования. «Слышь ты, клонкорожий!» Думаешь, нашел следы пыли, так все, ты гений. И без тебя, понятно, кто-то притырил оружие. Ну и? Вижу я твою драную пыль. Подумаешь, открытие. Скоро начну загибать пальцы всякий раз, когда ты врубаешь капитана очевидность. Ньют переменился в лице. Пораженный и вместе с тем усталый, он пробормотал. Извините. Затем развернулся и вышел. «Какого хрена?» — прошептал Минхо. Видно, Ньют начал терять рассудок. Говорить об этом вслух Томас не хотел, да и не пришлось. К счастью, Бренда кое-что заметила. Он, кстати, не зря на вас наорал. «Почему это?» — не понял Минху. Опустила только одна секция стеллажа. Не хватает двух-трех стволов. Ньют верно заметил. Их взяли с час назад» и потребовал продолжение Минхо. Томасу тоже не терпелось услышать объяснение. Девушка заговорила, жестикулируя так, словно ответ очевиден. Охранники приходят сюда, когда им нужна замена оружия или что-нибудь еще, кроме пушек. С какой стати приходить всем гарнизоном? Именно сегодня. К тому же пушка – штука тяжелая. Из нее не постреляешь, если в руках у тебя другой ствол. Так где оружие, которое пришли заменить?